экстремальное решение. Егор Болотов сидел у себя на кухне и пил пиво со своим другом, потомственным казаком Василём. У Василя была очень необычная фамилия Разбейкамень. Василий Разбейкамень учился с Егором на одном факультете и считался очень мудрым и рассудительным. С тех пор прошло много лет, но Василий до сих пор для своих однокурсников оставался непререкаемым авторитетом. А ситуация у Егора была хуже некуда. Весь бизнес, который он строил последние 20 лет, летел под откос. Его фирма "Ветерок" занималась кондиционированием офисов и до поры до времени была практически монополистом в регионе, но неожиданно от Егора ушёл ведущий менеджер Виктор Корнев и создал собственную фирму "Вихрь". Корнев увёл у Егора почти всю клиентскую базу, распространял о нём дикие сплетни. Именно сплетни, демпинг и агрессивная маркетинговая политика Вихря привели к тому, что у Егора почти не осталось клиентов. Мало этого, Корнев переманил к себе и большинство лучших специалистов. Что делать, Василий? Ещё таких пару месяцев я разёрён. А тут ещё этот град Корнев встретил меня на выставке и говорит: "Не успокоюсь, пока тебя по миру не пущу". Воще слушал, вращал по столу косточку от маслина, а потом сказал: "Убить его надо. Другого выхода нет. Сейчас и маму, зачем? Нанять киллера. Я же не найти, у меня связей никаких. Да и просто. Видел, мужик ходит недалеко от твоего офиса, а на груди и спине у него два больших плаката со словом ликвидация. Так это не компания ликвидирует. У них есть все специалисты, но ну, в любой случай крутятся как могут. Зайди к ним, поговори. На следующий день Егор уже стоял перед ресепшеном конторы по ликвидации. Я бы хотел поговорить с вашим директором, у меня вопрос очень деликатный. До конца коридора кабинет номер 66. Егор подошёл к кабинету, постучал. Не получив ответа, он приоткрыл дверь. За столом сидел абсолютно лысый человек лет 50. Он чуть поднял голову и пригласительно махнул рукой. Егор зашел, сел на шатке, видавшей виды стул. Директор чуть поднял голову и, не отрываясь от бумаг, процедил. — Слушай вас, Ой, у меня деликатный вопрос. Видите ли, у меня есть конкурент. Директор нажал несколько кнопок на телефоне и сказал в трубку. — Жанна, у меня клиент, думает по твоей части. Через минуту в кабинет зашла женщина средних лет и коротко кивнула Егору. — Пойдемте со мной. Егор пошел за дамой, и вскоре они оказались в большой комнате, где работало человек десять. Жанна указала Егору на стул. «Но здесь очень много людей, а у меня вопрос крайне деликатный. Расслабьтесь, нас никто не слышит, вся занята своими делами. Рассказывайте. Видите ли, мой конкурент оказался, понятно, очень непорядочным человеком. Откуда вы знаете? Нагадываюсь. И вам бы хотелось его устранить. Да». Если бы вы знали, что он со мной сделал, подробности не важны. Вы платите, мы устраняем. У вас есть 100.000 долларов? Нет, конечно, рублей. Есть. Отлично. Сейчас мы с вами заключим договор. Вы заплатите в кассу аванс, а после ликвидации ещё такую же сумму. А о чём будет договор? Мне бы не хотелось. Успокойтесь, мы профессионалы. Тема договора будет что-нибудь в подоبيه Исследование по оптимизации конкурентной среды устраивает? Да-да, конечно. Я сейчас вам, да, все персональные данные моего конкурента, это лишнее. Завтра встретитесь с скиллером. Вот ему всё и передадите. А где мы с ним встретимся? Обычно все встречи происходят в соседнем кафе "Цыплёнок жареный". Оно буквально за углом. Как его зовут? Как я его узнаю? Жанна приподнялась и крикнула куда-то вглубь комнаты: "Лида, «Кто она завтра из ликвидаторов дежурит?» «Вроде Самуил Яковлевич». «Ну вот, как его зовут, вы слышали. Вам необходимо в четырнадцать часов просто сидеть за столиком у окна. Он сам вас узнает». Ровно в два Егор сидел за столиком у окна в цыпленке жареном и очень волновался. Он пытливо всматривался в лица проходящих людей, пытаясь определить, кто его будущий спаситель. Вдруг почти на духом раздался негромкий голос. "Игар Николаевич?" Его оглянулся. Рядом с ним стоял благообразный пожилой человек в светлом льняном костюме и белой панаме. "Да это я, А вы сумуил Яклич." "Именно", ответил тот, устраиваясь за столиком. "И давайте сразу к делу. Ну, конечно, конечно. Мой конкурент Виктор Корнев очень плохой человек. Вы только послушайте, что он творит. Подробности не нужны." Вы наш клиент. Вы решили лишить его жизни. Значит, он сам виноват. И не будем больше об этом. Давайте его личные данные: адреса, рабочий, домашний, любовницы, телефоны в том же порядке. А также его привычки и пристрастия. Да, пожалуйста, записывайте. Никаких бумажек просто расскажите, что знаете, я запомню. Егор всё подробно рассказал, а потом не удержался, спросил: «У вас, наверное, большой опыт. Где вы служили?» «Я вообще не служил. Астма, знаете ли. А где же вы стрелять научились?» «Этот вопрос мне часто задают», — усмехнулся ликвидатор. Он достал какое-то картонное удостоверение из кармана и с плохо скрываемой гордостью протянул его Егору. Егор раскрыл удостоверение и выяснил, что около пятидесяти лет назад Некоему Степану Колоткову присвоен второй юношеский разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. — Это все ваши достижения в стрельбе? — Я думал, вы служили в группе «Альфа» или в чем-то похожем. — Не смешите. Ветеран группы «Альфа» за 200 тысяч рублей даже со стула не встанет. — Вам понадобилось бы минимум 100 тысяч долларов. а результат будет тот же. Но в удостоверении указан некий Степан, а вы — Самуил Яковлевич. Это моя рабочая кличка. Странная какая-то кличка, необычная. Это потому, что я фанат стихов Самуила Яковлевича Маршака. Знаю их наизусть. В его стихах, пусть даже детских, можно найти описание любой жизненной ситуации и прогноз на ее решение. Даже моей, конечно. Вы может прочтите что-нибудь соответствующее? Да, пожалуйста. Вот, например, это: Жили были два кота, восемь лапок, два хвоста. Подрались между собой серые коты. Поднялись у них трубой серые хвосты. Бились днём и ночью, прочь летели клочья, и остались от котов только кончики хвостов. Неплохо, но в нашей ситуации, надеюсь, останется на только от одного кота останется кончик хвоста. Как знать, как знать. Иногда с ликвидацией ничего не заканчивается. Впрочем, заболтался я с вами. Пойду. Время исполнения заказа — неделя. На следующий день Егору позвонил Виктор Корнев. — Егор Николаевич, надо бы встретиться, поговорить. — Я завтра на недельку уезжаю, а потом, пожалуйста, почему бы и не поговорить? — Нет, мне надо срочно. Давайте завтра, с утра. Где вам удобно? — Одну говорил. В десять утра в кафе цыпленок жареный. Утром Егор пришел чуть пораньше и занял уже привычный столик у окна. Ровно в десять часов появился Виктор. Он поздоровался и, Корнев, без всяких прелюдий, спросил. — Егор Николаевич, ходят слухи, что вы меня заказали. Егор, не торопясь, вытащил из кармана какой-то приборчик и провел им, не касаясь рядом с Корневым. Приборчик два раза заверещал. ВикторfindOne отчесть пиджака. Ну и мобильник тоже выключи. Оба гаджета клади на стол, сказал Егор. Иначе разговор не получится. Виктор неохотя, но не споря, подчинился. Хорошо, сказал Егор. Теперь отвичу. Да заказал. А что мне было делать? Кли нискую базу ты наглым образом похитил, стал клиентам рассказывать обо мне разные гадости, всех высококлассных специалистов переманил. Я тебе благодарность за то, что я тебя подобрал, Неопытный Мьён Цун после института дал тебе знания, опыт, деньги. В бизнесе, как на войне, или ты, или тебя. Так что ж ты удивляешься, если я в рамках военных действий сделал заказ по твою душу? — Ладно, Егор Николаевич, я признаю, был неправ. Зарвался. Предлагаю объединить наши компании в одну с долевым участием по 50% каждому. — Нет, ведь уж так не получится. Процент будет другой. Мне 90, тебе 10. — Вы что, Егор Николаевич, совсем охренели? — Пересят и пересят — это мое последнее слово. — Последнее слово. Это ты хорошо сказал. Ну, значит, не получилось у нас разговора. Но ты навсегда останешься в моей памяти молодым, энергичным, деятельным, потому как об определенной категории людей сам знаешь. Или хорошо, или ничего. Это ж хорменный шантаж. В этот момент чашка перед Виктором взорвалась и разлетелась на маленькие кусочки — Егор мгновенно оценил ситуацию и крикнул Виктору во все горло. «Быстро на пол!» Корнев распластался на полу и уже из-под стола крикнул. «Согласен, на десять процентов!» «Правильно, что быстро согласился. А то другого шанса у тебя могло и не быть. И, кстати, очень удачная для тебя сделка, можно сказать, судьбоносная. А вот будь у него первый юношеский, все могло уже и закончиться». «Ну что?» — не понял Виктор. Да ты лежи, лежи, не вставай. Попробую сейчас отменить заказ. Алло, Жанна, это Егор Болтов. Вопрос решился, заказ можно отменить. Да, да, проплачен будет полностью, как выполненный. Завтра же привезу деньги. И привет от меня Самаилу. Я кличю.